Глава 4. Единоличный владелец квартиры номер 7, дома номер 7 по улице Задорной, Бодя по прозвищу Везунчик, лежал на кровати прямо поверх одеяла и сомневался в собственном бессмертии. Мысль о том, что у его бессмертия может быть срок годности и срок, очевидно, подходит к концу, посетила Бодю впервые. Мысли этой весьма способствовало разглядывание свежего шрама на левой руке выглядел шрам так будто под кожу визончику вогнали инородный предмет например титановый штырь шрамы на визончики появлялись регулярно после каждого его смертельного шоу и к ним он привык а вот инородных предметов до сих пор не было боди аккуратно прошелся по подозрительному рубцу пальцами потом нажимая сильнее вдоль кости. Затем он поменял руки и прощупал кость на здоровой, чтобы сравнить. Кость в нормальной руке была ровной, толстой, такой как обычно. Вот уже несколько дней Бодя надеялся, что со временем кости сравняются и станут одинаковыми на ощупь, как было с костной мозолью на ключице. Рано или поздно она исчезла. Но штырь не торопился обрастать твердой плотью. «Хоть иди к врачу и просись на рентген». С тех пор, как Боди обрел бессмертие, к врачам он не обращался. Разве что три шоу назад, когда упал со сломанной водосточной трубы на уровне четвертого этажа и впервые потерял сознание. Но и тогда скорую вызвал не он, ему бы такое и в голову не пришло. Сотрясение мозга везунчика удивило, но не расстроило. Любой другой мозг вообще растекся бы по брусчатке. Боли он, как обычно, не почувствовал, муть в глазах прошла через пару дней. Позже, правда, Бодя припомнил, что за одно шоу до сотрясения была еще и царапина, и кровь из нее, стекая, щекотала щеку. Потом царапина мучительно чесалась, затягиваясь. А теперь, стало быть, этот штырь? Или что это там такое? Хотя у него ничего и не болело, чувствовал он себя разбитым. Снова все из-за сна. На несколько благословенных лет тот сон оставил везунчика в покое, но не так давно вернулся и набросился, словно хотел отыграться за все пропущенные годы. С тех пор, как он себя помнил, везунчик регулярно являлся в какую-то хижину и садился в очередь перед светлой деревянной дверью с тремя мутными стеклянными вставками, расположенными в шахматном порядке. Если совсем точно, то сначала он помнил этот сон и только потом себя. За дверью, очередь к которой неумолимо приближалась, людям отрезали части тел. Входили они туда нормальными, а выходили без руки или без ноги. С Бодей же за этой дверью должно было случиться что-то совсем страшное, страшнее, чем с другими. Но что именно? он не знал. И каждый раз, когда лампа над дверью вспыхивала зелёным, извещая, что очередь подошла, везунчик просыпался от ужаса. Прошедшей ночью его очередь подходила не меньше пяти раз. Везунчик поднял руку и потёр ту самую ключицу под расстёгнутым воротом удобной хлопковой рубахи. Пальцы наткнулись на твёрдую, как панцирь, бугристую кожу. ожог. Тоже не доставил Боди никаких неудобств. Появился после взрыва воздушного шара. Воздушный шар был перед водосточной трубой, штырь же в руке возник после крайнего шоу, когда Боди привычно спланировал сощеренного щеренного арматурой недостроя на окраине чудного. Царапина, сотрясение и штырь выстроились этим утром редком и из-под лобья поглядывали на везунчика, намекая, что последствия шоу отражаются на его теле с каждым разом все сильнее. Что же дальше? Возврат в число обычных смертных? Гибель на собственном шоу на глазах сотен зрителей? Везунчик метнул беспокойный взгляд на своего делового партнера и продюсера. Тот ни в коем случае не должен был догадаться о боденных сомнениях. Следующее шоу нужно было Везунчику как воздух. а потом он завяжет чтобы там продюсер себе не думал продюсер сергей викторович сидел перед бодей на стуле как обычно развернув его спинкой вперед костлявые колени разбросали по сторонам стула пола его светлого плаща который он от чего-то никогда не удосуживался снять приходя к боде домой и это боди тоже раздражало чайни на вокзале они беседуют Выражение лица Сергея Викторовича скрыто было обычной его маской мнимой доброжелательности. Маской настолько явной, что Боди хотелось подергать продюсера за нос, чтобы сорвать ее, наконец, и поговорить откровенно, по-мужски. И он непременно сорвет и обязательно поговорит. Но сейчас слишком многое зависело от профессионализма этого занудного старикана. Боди запросил. тотального пересмотра условий. От продюсера требовалось выжать из шоу денег по максимуму. Боди бросал на продюсера короткие взгляды, но никак не мог понять, догадывается ли тот о Бодиных планах. И если догадывается, то о каких именно? Смотрел Сергей Викторович на Боди с пытливым интересом. Он всегда так смотрел, да и не он один. Любой человек... имевший возможность лично убедиться в Бодином бессмертии, начинал пялиться на везунчика так, будто пытался проникнуть Боди сквозь кожу, мышцы и кости куда-то внутрь организма, чтобы понять, как там у него все устроено. Поэтому-то Бодя и не любил врачей. Эти точно не станут церемониться и полезут своими гнусными аппаратами во все Бодины дырки, как лазили все детство ему в голову, совершенно, кстати, безрезультатно. Теперь... хватит теперь Бодя гадал действительно ли Сергей Викторович всецело захвачен обсуждением и планированием следующего шоу или проникнув в тайные Бодины замыслы примеривается прикидывает как окончательно лишить везунчика последней воли и сделать навеки вечные своей собственностью при правильном подходе Бодина бессмертие могло обеспечить не только старость Сергея Викторовича но и старость его внуков и правнуков. В том, что Сергей Викторович, несмотря на интеллигентный вид, способен на любые темные делишки, Бодя не сомневался. Один взрыв воздушного шара чего стоит? А не дострой? А не раскрывшийся парашют? А та труба на шестиэтажке? А Бодин ежегодный мартовский заплыв в ледяной воде под пористой толщей весеннего льда? А та история с запертой клеткой, в которой Бодю опускали на дно вонючего озера? а машина, на полном ходу нырнувшая в жёлчь. Но это ещё ерунда. Если бы Бодя согласился, Сергей Викторович наверняка не отказался бы от удовольствия публично его расчленить. С него останется. Бодя такого точно никогда не допустит. Бессмертие бессмертием, а руки и ноги он предпочитал хранить поближе к остальному туловищу. Бодя и так давно уже не испытывал прежней эйфории Неофита. А всё от того, что уникальный его дар стали использовать цинично и утилитарно, словно какой-то горшок. Продюсер своё дело знал, но Бодя не мог не замечать в его глазах жадные всполохи каждый раз, когда они обсуждали очередную Бодину смерть, как будто за маской человека притаилась рептилия. Только она могла придумать шоу из бессмертия, а чтобы придать всему человечий вид, ещё и запретить Боде использовать слово «последнее». Крайнее шоу. Только так. Теперь Бодя уже привык и сам даже мысленно называл их крайними. Вот до чего дошло. Бодя повторил про себя несколько раз. Последнее шоу. Последнее шоу. Последнее. Потом он заживет своей жизнью. Прекрасной, вечной жизнью. Но сейчас... Сделает все возможное, чтобы продюсер не догадался, как сильно Боди нужно это шоу. Куда больше, чем раньше. Он получит свои деньги, вернет тот идиотский карточный долг и возьмет судьбу в свои руки. В конце концов, продюсера можно сменить. А где найдешь другого, такого же бессмертного, как Боди? С плотины? В ответ на предложение Сергея Викторовича Боди резко сел в кровати. «Туда нормальному человеку и смотреть страшно, не то что прыгать!» Он вскочил, обошел раскоряченный стул, а сам взглядом, как пчела-нектар, всосал в себя выражение продюсерского лица. Какое впечатление произвел на партнера его Димарш? Везунчику не составляло труда следить одновременно и за ходом их деловой беседы, и за своими мыслями, обдумывать ответы, замечать реакцию — И тут же вспоминать, как вел себя продюсер в последнее время и что это могло означать. Весь ход жизни, всех ее процессов, ощущался бодей словно ручей или даже речка, пусть не такая полноводная, как желчь. Поверхностью речки было внешнее поведение везунчика, дела насущные, обсуждение плана следующего шоу. Место, времени, разогрева публики, разрешение на съемку и на трансляцию. В этих вопросах Сергей Викторович был докой и Бодя вполне полагался на его опыт и слово. Сразу под поверхностью, незаметные для постороннего взгляда, всегда текли самые важные мысли. Сейчас о коварстве продюсера. Что сделает Сергей Викторович, если Бодя вслух усомнится в собственном бессмертии? Захочет ли сначала удостовериться или отмахнется? Сочтет Боди на беспокойство блажью или, того хуже, враньем? Отменит ли шоу? А если Боди скажет, что решил завязать? Будет удерживать, ловить или примет его решение с вечным своим раздражающим спокойствием? На этот раз, казалось Боди, спокойствие все же ему изменит. Два верхних слоя потока — были лишь началом. Бодя прекрасно справлялся не только с ними, но и с течением по всей глубине. На третьем уровне струился страх. Пока это была едва уловимая прослойка, но везунчик слишком хорошо помнил его вкус, похожий на кровь. Теперь предстояло отследить, усилится ли страх, наберет мощи или истончится до нити, до волоса и исчезнет бесследно. Повлиять на страх везунчик никак не мог, и ему оставалось только наблюдать. Сразу под страхом булькали и клокотали водовороты смеха. Иногда они прорывались наружу, пробивали другие слои, выплескивались даже на поверхность, особенно если ход разговора этому способствовал. Будя мог внезапно расхохотаться, уловив одному ему понятный юмор. Эти водовороты требовали особенного контроля. Чаще всего Боди с ними справлялся, но иногда, если он был зол или слишком возбужден, они могли вырваться и начать хозяйничать в потоке. Боди это не нравилось. Он бы с удовольствием опустил их пониже, вглубь, ближе к дну, но пока утопить их не получалось. Под смехом лились теплые ласковые струи. Боди поселил их там специально, поднял так высоко, как только мог. это были мысли о наташе они давали ему силы противостоять страху обдумывать козни продюсера планировать шоу думать о будущем эти струи стали водоразделом и не давали боди проваливаться глубже в сожаление об ушедшей радости от бессмертия злость на продюсера самоуничижение и беспокойство о собственной никчемности а теперь еще и в подозрение что бессмертие выдали Боди не совсем. Теплые струи текли там не всегда. Когда-то их не было вовсе. Потом они, едва заметные, колыхались у самого дна. Потом стали подниматься выше. Бодя знал, что их поднимает. Наташа. Стоило поговорить с ней. Струи нагревались, расширялись, могли даже поглотить соседние. Все эти страхи, беспокойства — тревожные мысли. Зато смех и радость они подпитывали, и тогда Боди хотелось схватить Наташу в охапку, кружить с ней по комнате, обнимать и хохотать, и никогда не отпускать ее обратно. Так постепенно, разговор от разговора, взгляд от взгляда, струи и заняли этот уровень. Расширились, прогрелись, и Боди пристально следил за тем, чтобы там они и оставались. Мощный ярус, густой и плотный, как патока или кисель, лежал в самом основании. Это было бессмертие. Ярус разделил жизнь на до и после, позволил Боди испытать такое, чего не испытывал ни один человек. Бессмертие поглотило страх, дало Боди обрести себя, сделало его счастливым. Правда, потом счастье как-то замылилось, помутнело из концентрата стало слабым раствором. Что ж, Боди придётся вернуть своё счастье обратно. Только слабое течение у дна совсем не интересовало везунчика. Оно было холодным, медленным, водица вокруг мутная, скрывавшая под собой непрозрачный бархатный ил, а может и чего похуже. Боди провёл здесь всё детство — безучастно рассматривая, как по поверхности над ним проплывает мимо жизнь. И возвращаться в эту зловонную, застоявшуюся воду не хотел. Пусть себе шевелится там в глубине и не мешает ему. Будди и сам не понял, чем так не понравилось ему предложение продюсера прыгнуть с плотины. Особенно странно, даже, пожалуй, глупо это выглядело после воздушного шара или того самолёта с нераскрывшимся парашютом. Но ни шар, ни самолёт не вызывали в нём такого сопротивления и... Страха? Бодя нырнул поглубже в поток. Металлический привкус на третьем ярусе определённо стал заметнее. «Хозяин-барин», — изрёк Сергей Викторович, — «можем всё отменить». Продюсер протянул свой длинный рептилий взгляд Через всю Бодину комнату к окну и стал смотреть за занавеской, вздувающейся от порывов чудновского ветра. По ковру покатилась пара желтых отмерших листьев, без спроса влетевших с осенней улицы. С обострившимся беспокойством Бодя проследил его взгляд. Ему показалось, что продюсер уже уловил особый Бодин интерес и теперь намеренно делает вид, что его это нисколько не волнует. Бодя раздраженно заскреб свой новый шрам, пытаясь выиграть время. На втором ярусе потока шла напряженная работа. Бодя вспоминал, как отвечал продюсер на его недовольство раньше. Похоже, что так же. И это означало, что Сергей Викторович не в курсе Бодиных планов, что хорошо. Но зато и сам не хочет, чтобы Бодя знал, что многие решения уже единолично им приняты, а значит... Приглашения разосланы, все разрешения выданы и получены, ставки — и те наверняка сделаны, или со дня на день их начнут принимать. «Ага», — зло сказал Боди. «Понял я». Он дернул на кухню, взять из холодильника бутылочку воды. Грубить продюсеру сейчас было нельзя, а слова так и рвались наружу. «Вы-то!» — хотелось крикнуть Боди. Будете стоять наверху, как всегда, весь в белом. Видок, кстати, идиотский, давно хотел сказать. Стоять там, глядеть вокруг, кивать только направо-налево, пока ваши люди все за вас порешают. А мне прыгать? Вы вниз-то смотрели? Да каждый смотрел. Там голова кружится и живот сводит. Это у меня, а я бессмертный. Ну, во всяком случае, был пока. И мне оттуда сигать? Еще из коридора... Бодя увидел ее, ту, что, как и сон, с детства пугала его своими гримасами. Она белозубо скалилась на везунчика, и он замер, ошарашенно. Но свет и тени кувырнулись, и все приняло верные знакомые черты. На обеденном столе сидел здоровый черно-белый кот. Он вылупился на Бодю огромными глазищами, жёлтыми по краям, с чёрным морем зрачка внутри. «Брысь!» — завопил Бодя. Зверь шустро развернулся и прыгнул в раскрытую форточку. Там остановился и укоризненно поглядел на Бодю. Кот был чужой, Боди животных не держал. Но некоторые постоянно лазили к нему с крыши, обнюхивали углы, топтались грязными лапами по столам, мусорили шерстью, или, еще хуже, жесткими палыми вибрисами, иногда впивавшимися Боди в и ступни. За весь этот бардак они вполне заслуживали щедрой трепки. Однако вместо нее Бодя то и дело их подкармливал. Оставлял лакомые кусочки в плоской миске, покрытой белой эмалью с черной блестящей каймой по краю, набирал воды в жаркие дни, смахивал влажной тряпкой шерсти пыль с подоконника и, уколотый вибрисом, шепотом матерился вынимал его из пятки и швырял в мусорное ведро под раковиной. Позади, в коридоре, задрожали шаги Сергея Викторовича, и Бодя, страшно выпучив глаза, шикнул на пушистую, торчащую из форточки задницу так убедительно, что кота как ветром сдуло. Не хватало еще, чтобы продюсер заметил здесь непрошенных гостей. Того и гляди, потребует, чтобы Бодя их извел, будто они кому мешают. Бодя дернул на себя дверцу холодильника, зажал между пальцами сразу два бутылочных горлышка и наткнулся на осуждающий взгляд Сергея Викторовича. «Перееду, перееду!» — раздраженно пробормотал Бодя, не дожидаясь, пока продюсер откроет рот и начнет свою тягомотину. «Если выживу в этот раз, то и перееду!» Он протянул продюсеру бутылку с водой. Квартиру эту Сергей Викторович ненавидел. Он заходил в нее, будто боялся обо что-то испачкаться, Вёл носом, утверждал, что откуда-то тянет склепом. Считал, что Бодя может позволить себе другое жильё, дороже и лучше, чем старая родительская однушка, пусть и просторная. Поначалу Бодя пропускал его замечания мимо ушей. Потом обещал переехать и затянул. В последнее же время, когда отношения у них заискрили, Боди стало даже нравиться, что Сергея Викторовича так раздражает это жилище. Иногда, в ожидании его прихода, он специально располагал здесь вещи так, чтобы продюсер натыкался на них, сторонился, досадовал. То поставит стул, посереть прохода, то выдвинет кровать, ближе к проему. Сергей Викторович старался ни к чему не прикасаться. В отместку Бодя однажды измазал ручку входной двери повидлом. Сергей Викторович вляпался и долго оттирался своим тонким с монограммой носовым платком. А Бодя... С демонстративным удивлением то и дело трогал другие ручки в квартире и после якобы принюхивался к собственным пальцам. Потом Боди все это надоело, а теперь даже злило. Какое продюсеру дело? Ведь это не его квартира, и не ему здесь жить. Сергей Викторович ну делал, что не может привести сюда серьезных людей. Рекламные контракты сами себя не подпишут, а с них... Между прочим, идёт половина, если не больше, всей прибыли. Продюсер взял у Боди бутылку, придирчиво осмотрел, открутил крышку, поднёс к рту, но прежде чем отпить, спросил. «А что, есть сомнения?» Боди тоже приложился к горлышку и пил специально маленькими глотками и долго, а когда попил, небрежно бросил. «Не дождётесь». Чуть помолчал и добавил, чтобы продюсер не думал, что Боди всё так уж легко даётся. «Но ходить со штырями потом мне, а не вам». Сергей Викторович снова отхлебнул, проглотил воду и задумчиво произнёс. «Виталий видел, переживает. Привет», — передавал. Покрытая каплями испарины, там, где её не коснулась Бодина рука, бутылка... выскользнула и с размаху долбанулась дном о доски пола. Вода фонтаном брызнула из горлышка, обдав стены, закрытую дверь в туалет и распахнутую кухонную, светлую, с тремя матовыми окошечками. Сергей Викторович отскочил назад. Бодя ошарашенно поморгал. «Черт!» — пробормотал он. «Вот же черт!» И тут же перехватил внимательный взгляд продюсера. Его лицо... Из-за маски, всегда казавшаяся Боди плоским, как у китайца, снова ничего не выражала. Боди резко опустился на корточки, аж закружилась голова, поднял бутылку, устроившуюся на боку у плинтуса, зачем-то помакал пальцы в воду на полу, пробормотал «Ну вот, теперь вытирать!» Не поднимая глаз, выпрямился, открыл дверь в туалет, Ванны здесь не было, взял швабру с надетой на нее тряпкой и стал со стервенением тереть пол. «Всё знает!» — в унисон взмахом швабры билось в голове. «Всё знает! Откуда? Откуда? Откуда?» Боди старался дышать ровно, хотя сердце у него тряслось, как мелкая собачонка. Виталию, больше известному под кличкой Шулер, Боди на днях в очередной раз продул. Он и без того был должен, и немало. Похоже, у Виталия, как и у Боди, тоже была своя суперспособность. потому что невозможно выигрывать у всех каждый раз, а Виталий выигрывал. С горяча расстроенный Боди перевернул стол, все стулья и непременно начистил бы Шулеру лицо за мухлёж, если бы не охрана. Долг теперь был огромным, и осознание его величины тяжестью давило Боди куда-то на загривок. Но знакомство Шулера с Сергеем Викторовичем было куда хуже, чем все возможные бодины долги. поскольку обнажала перед продюсером Бодины интересы и ставила под угрозу все его планы. «А может ли быть так?» — осенила Бодю. «Что и Шулеру Сергей Викторович продюсер!» Швабра замерла на начищенном до сухого блеска участке пола. «Может быть, он устраивает все партии, а потом вынуждает проигравших выплачивать Шулеру долги? Разумеется, за приличный процент!» От этой идеи, Будя окончательно стух, выпрямился и опёрся на пластиковую палку швабры. Продюсер Сергея Викторовича Шулеру тоже, или не продюсер. Долг, очевидно, отдавать придётся. «Верну я всё», — буркнул он, стараясь не встречаться с Сергеем Викторовичем взглядом. «Вот спрыгну с плотины, со своей долей и отдам, пусть не переживает». Проговорённый собственным ртом план «прыгнуть с плотины» вызвал из глубин боди на поверхность его кожи целые армии неприятных холодящих мурашек черные волоски на его предплечьях встали дыбом выживу завяжу навсегда пообещал боди им и себе пусть продюсер знает про долг про боди на решение завязать он знать не может хотя бы потому что намерениями своими боди ни с кем не делился даже с наташей А с ней стоило бы. Чтобы, например, знать, готова ли она бежать из чудного вместе с Бодей, если договориться с продюсером полюбовно у него не выйдет. С Наташей Боди объясниться, Но теперь уже после плотины. Мало ли что. Везунчик встрепенулся и сам себе поразился. Когда же он успел стать таким суеверным? Какая разница, самолет или плотина? Кожу предплечий снова мелко вспучила. Боди беспокойно глянул на продюсера, не заметил ли тот. Но продюсер смотрел на входную дверь, за которой слышался топот, голоса, потом какое-то шуршание. Дальнейшее зловещее предзнаменование стало для Боди в один мрачный ряд с царапиной, обмороком и штырем в предплечье, зацементировав его подозрения. конечности собственного бессмертия. Лишь невероятным усилием воли удалось ему изобразить беспечный вид и притворяться до тех пор, пока он не остался совсем один».